Глава тридцать «Вот дура!» — вырывается у меня, когда я закрываю ладонью глаза. «Не сдерживаюсь, да. Но как можно отбирать чужие пузырьки и так бездумно их вскрывать? А если бы там была не удушающая концентрация отвратительного аромата, а отрава?» Улька удивлённо смотрит на меня. Явно не ожидала такой резкой оценки действий Клотти. Но долго думать об этом некогда, иначе весь дом провоняет поэтому я проскальзываю в дверь мимо рассеяно хлопающей глазами горничной и бегу на запах и громкую ругань. Кроет экономка меня, на чём свет стоит, если честно. Кабинет Клотильды я нахожу очень быстро, но захожу туда только с третьего раза и только плотно прижав к носу рукав. Настолько там резкий запах. «Улька, открой окно скорее!» — кричу я горничной, которая, всё ещё пребывая в шоке, действует автоматически. Жёлто-зелёная Клотильда почти в предобморочном состоянии смотрит на меня с ненавистью и яростью. Её проблемы. Я-то тут при чём? Разогреваю источник силы в груди и стараюсь как можно быстрее собрать весь запах обратно в бутыль. От напряжения даже кружится голова. Или от того, что дышать абсолютно нечем. Мне требуется около полутора минут, которые, кажется, длятся вечность. Но в итоге в кабинете Клотти можно сделать вдох, не боясь, что при этом тебя вывернет наизнанку. «Да как? Что?» Клотильда искренне пытается подобрать слова, чтобы отругать меня и Ульку, но перебить то, что она уже успела наговорить, вряд ли получится. «Вам не рассказывали, что вскрывать неизвестные сосуды без инструкции может быть опасно для вашего здоровья?» Держа в руках злосчастную бутылку, говорю я. «И для здоровья окружающих тоже». «Как ты смеешь со мной разговаривать в таком тоне? Бездарная сила от безродной шавки!» детского сквозь зубы они неспособная пока что на что-то серьезное. Хотя мне кажется, что бездарная сила — это глупость. Потому что любая магия, даже самая слабая, — это уже дар. И плевать мне, что там думает эта тварь. Улька выпархивает из кабинета почти сразу и исчезает в полумраке коридора. Клотильда пытается проткнуть меня своим злобным взглядом, а мне смешно. Что она может мне сделать? По всей видимости, ничего, если дракон уже несколько раз вставал на мою сторону. «Вы можете капать ядом, сколько вам вздумается», — улыбаюсь я. «А мне после вашего вмешательства теперь еще по дому собрать аромат придется». Экономка явно хочет мне что-то сказать, но я уже иду к выходу, но притормаживаю около комода у самой двери. «Кстати, раз вам так понравился этот парфюм, пожалуй, оставлю его вам. Но все же советую нюхать его на открытом пространстве». Ставлю бутыль на комод и выхожу, захлопнув за собой дверь. Я трачу какое-то время на то, чтобы собрать остатки витающего запаха по всему особняку, потому что в некоторых местах он решил подзадержаться. Потом заливаю расплавленный стеарин формы и провожу почти весь остаток дня с Мартой, помогая ей на кухне. К вечеру от недосыпа и нервов у меня начинает болеть голова, словно её запихнули в тиски, плотно прижали и пытаются сверху вкрутить огромный саморез. Противно до тошноты и кругов перед глазами. «Эй, ты чего?» Марта подхватывает меня, когда накатывает особо сильный приступ. «Ну-ка?» «Всё хорошо», — вяло пытаюсь отговориться я. «Немного душновато». Кухарка обхватывает мои щёки руками, заглядывает мне в глаза и неодобрительно качает головой. «Кажется, кто-то перестарался с применением магии», — произносит она и смотрит на потолок, разглядывая травы, развешанные под потолком. «С непривычки и в обморок можно упасть. Но ничего. Мы сейчас чайку-то как заварим, «Завтра будет всё, как будто ничего и не было». Кухарка быстро доводит воду в котелке до кипения и заливает какую-то сиреневую траву с жёлтыми листочками. Необычно. «Ты не столько пей, сколько нюхай», — приговаривает Марта. «Аромат тут особенный. Силу помогает восстанавливать. И потом сразу в кровать». Она командует как воспитатель в детском саду, но мне очень-очень хочется её слушать. Тем более, что сегодня свечи еще не будут готовы, а Ровард вообще после нашего разговора дома не появлялся. Аромат чая действительно оказывается волшебным. В голове почти проясняется, сил становится больше, но все тело тонкими нитями пронзает дичайшая усталость. Поэтому я даже не пробую спорить с Мартой и ухожу к себе, решая провести вечер в компании дневника сына свечного мастера. «Воск, что я принёс из мастерской отца, оказался тем самым недостающим компонентом для нового артефакта, который разрабатывают на мануфактуре. Мэр обещает, что он поможет осветить большую часть улиц Хельфьорда. И это при том, что раньше с осветительными артефактами всегда были одни лишь проблемы. Невероятно. У меня ощущение, что я буду частью какого-то очень важного открытия, и это здорово. Отец всегда нёс своей работой свет людям. И я. Я тоже буду нести его». «Мэр обещает помочь мне получить образование и стать одним из мэтров. Буду создавать новые артефакты». Каждая строчка этой записи кажется пронизана надеждой, воодушевлением и верой в светлое будущее. У Играха даже завитушки на некоторых буквах как-то бодрее выглядят. И тем напряжение становится читать следующую запись, сделанную значительно позже после этой. Обычный воск, который они закупили, не даёт эффекта. Вернее, он есть, но значительно меньше. Значит, все дело в магии отца. А именно магии нашего рода, ведь я тоже являюсь ее носителем. Но отец снова сказал, что не откроет мне тайны, если я не вернусь в лавку и не буду помогать ему. Гриндарк мной недоволен». Дальше текст становится все менее разборчивым, как будто Играх боялся или сильно сомневался, словно его пальцы плохо его слушались или дрожали, когда он писал текст. «Мне поставили условия. Или увольнение, или секрет воска моего отца». «Ещё недавно я бы сомневался. Но сейчас я знаю, что всё совсем не так, как мы привыкли думать. Нужно выбирать, кому и во что верить. И я верю своим ушам и глазам. Поэтому я без сомнений выбираю первое. Я не хочу быть к этому причастным. Сегодня я попрошу меня уволить». Почему-то именно последняя смазанная точка заставляет волосы на затылке встать дыбом. «Это последняя запись Играха».